Часть 4. Миновала полночь. Кьюи с Далиан покинули чужую виллу и направились к жилищу Ленни-Ленса пешком, иначе звук двигателя выдал бы их. Зимой в такой местности шум мотора слышен дальше, чем обычно. Снег недавно закончился, в небе виднелась серебристая луна. «Далиан, ты как? Тебе не обязательно идти вместе со мной?» – спросил юноша обернувшись к неуверенно переставляющей ноги спутницы. «С чего бы мне оставаться в чужом доме чужого человека? Закрой рот и быстрее!» Рассержно ответила та. «Да и не смогу я уснуть из-за голода. У Ленца наверняка найдется немного нормальной еды. Я поняла это по лицу той женщины, что называлась Паулой». «Какое еще лицо?» Удивленно склонил голову на бок Хьюи. «И да, Лен, неужели ты идешь к Ленцу поесть?» И ни малейшей вины за это не испытываю, ведь я голодна. Да, монета всё равно. Постарайся только, чтоб тебя не заметили. Бросил Дисварт и погасил зажигалку военного образца, которую использовал как факел. Они вошли на территорию виллы Ленца. Юноша направился к зданию, полагаясь только на неверный лунный свет, как вдруг замер. Хёе? Он спрятался в тени и пригнул голову далян. В углу заднего двора особняка стоял большой каменный сарай с открытой дверью. Изнутри вышла молодая женщина с каштановыми волосами. В руке она держала лампу Паула. Хьюи проводил ее взглядом до дома и помрачнел. «Была в сарае в такое время? Что она там делала?» Пробормотал он. дален резко прошептала ему на ухо. «Посмотри туда, Хьюи!» Девушка указывала на влажно-поблескивающий металлический инструмент. Загнутую палку, которой поправляют дрова в камине. На сей раз кочерга и запах. Юноша подошёл к прислонённой к стене сарая кочерге и брезгливо поморщился. На её конце виднелась подвысохшая жидкость. Часть её стекла на снег тёмно-красным пятном. Далее она посмотрела на вход и спросила. «Замок?» «Похоже, нет». Десвард приблизился к прочной деревянной двери, которая была заперта снаружи на засов. «Он здесь не от тех, кто снаружи». «Да, верно. Похоже, он не выпускает кого-то запертого внутри, а не защищает от вторжения», — проговорил Хьюи. Он немного поколебался, потом отодвинул запор и открыл дверь. Изнутри пахнуло теплом. Юноша принюхался. «Кровь?» «И голод, как рукой сняла!» – буркнула Далиан. Десвард усмехнулся и кивнул. «Признаться особым желанием я не горю, но... войти надо, полагаю!» – заметил он и шагнул в тёмный сарай. Вероятно, изначально здесь хранили корм для скота. Нижний этаж располагался чуть ниже уровня земли, внутри оказалось просторнее, чем казалось снаружи. Хьюи черкнул зажигалкой. В её свете перед ними предстала странная картина. «Да что это за место?» – тихо простонал он. «Немного навевает воспоминания», – бесстрастно сказала Далиан. В сарае стояли различные принадлежности, созданные из переделанных фермерского инвентаря и мебели. Кожаные ремни для фиксации рук и ног, деревянные колья и швейные иглы, серпы и топоры, и инструменты для связывания и пыток людей. Совсем как в Средневековье, во времена охоты на ведьм. «Будто комната пыток», — выплюнул юноша. У его ног лежал свежий труп забитого до смерти молодого мужчины. Похоже, его колотили металлической палкой. Ноги были раздроблены так, что потеряли форму, а голова раздавлена, как брошенный об стену помидор. Девушка в черном сухо спросила. «Хьюи, ты узнаешь его лицо?» Фотографию в газете видел. «Точно сказать не могу, ведь оно сейчас изуродовано. Но думаю, это лень ленс ленц», — напряжённо ответил тот. Далее он недоумённо посмотрела на стены сарая. «Та женщина заперла его? На!» Она резко замерла, глядя на закрытую железной решёткой маленькую комнату, по всей видимости переделанную под человека клетку, в которой раньше держали скот. С другой стороны стояла невысокая женщина с почти детскими чертами лица, со страхом глядящая на непрошенных гостей. С дрожащих губ слетал белый пар. Она до сих пор была жива, пусть и очень ослабла. «Кто вы?» – неграммко спросила она. Тверже, чем ожидалось. Видимо, несмотря на внешность, у неё был стойкий характер. «Вы товарищи Паулы?» «Не припоминаю, чтобы становилась товарищем той женщина с топором», – сказала Даллиан. Плянница молча взглянула на неё – И вытерла глаза. В них загорелось недоверие, смешанное с удивлением. Нас пригласил Ленни Ленс. Прислал письмо с просьбой о помощи. Объяснил Хьюи, указав на труп позади. Женщина изумилась. Он... письмо. Юноша кивнул и наклонился к ней. А вы кто? Почему заперты здесь? Я... Латиция Серкис. Латиция... «Почему вы здесь?» – повторил Дисвард. Женщина, чуть подумав, ответила. «Ммм, Ленни Ленс мой любовник». «Был». «Любовник?» Латиция медленно кивнула. «Верно. Он остался здесь, чтобы спасти меня». Из её губ вырвался стон скорби. Вцепившись руками в решётку, она прильнула к ней, напряжённо глядя на Хьюи. «Прошу, пожалуйста, спасите!» «Спасите Ленни!» – отчаянно взмолилась она. Юноша недоуменно бросил взгляд через плечо на изувеченное тело. «Но, Латиция, он уже...» Женщина в клетке решительно покачала головой. «Нет, пожалуйста, вам нужно попасть в виллу снова до завтрашнего вечера и обязательно забрать Ленни, иначе ни за что не смогу выбраться!» «Почему, Латиция?» – настойчиво спросил хью «Раз вы зовете себя любовницей мистера Ленца, то кто тогда Паула? Если у нас получится справиться с ней, у вас ведь получится убежать, разве нет?» На мгновение женщина округлила глаза и прикусила губу. Ее лицо сковал страх, однако не из-за Паулы. Скорее, от возможности потерять любимого. Латиция слабо покачала головой. «Нет, сейчас мне нельзя перечить Паули. Она обладает той книгой, и если я вызову ее гнев...» «Ленни на сей раз умрет по-настоящему!» «Книгой?» Тихо выдохнул Хьюи, переглянулся с девушкой в чёрном и неосознанно сжал письмо в кармане сюртука. В нём Лен сообщал название призрачной книги, содержащей запретные знания, которых не должно существовать в этом мире. Латиция умоляюще повторила. «Прошу, забудьте о встрече со мной и спасите Ленни! Прошу! Пожалуйста!» Спасите его!